Через месяц, — воскликнул я, — да через месяц все правительства Европы будут обвинять вас в непростительном невежестве и небрежности, и тогда вы пошлете за мной, будете звать меня, но я без вас обойдусь. Прощайте. С этими словами я вышел из приемной и отправился прямо из Адмиралтейства в управление пароходного общества «Черный якорь». Директор этого общества, человек серьезный и деловой, молча и внимательно выслушал все, что я имел ему сообщить, и также молча отнесся к моему уверению, что у меня имеются несомненные доказательства того, что в руках этого человека находится драгоценность которая всеми считаются погибшими вместе с пароходом его компании «Каталония». Но когда я окончил говорить, директор позвал своего секретаря, и я по всему увидел, что он просто принял меня за помешанного. Только очутившись на улице, я вздохнул свободно и, вернувшись домой, рассказал о своих неудачах Родрику. Последний, по-видимому, вовсе не был удивлен, и мне показалось даже был доволен таким оборотом дела. «Не говорил ли я тебе?» — сказал он спуская ноги с дивана, на котором лежал, что никто не поверит такой сказки Но я готов отдать жизнь, что каждое слово Мартина ходит чистейшая правда. А что касается тебя, то я не вполне уверен, убежден ли и ты в истине всего этого. Родрик не сразу ответил. Он снова уже улегся на свой диван и теперь пускал в воздух кольца белого дыма. Вот что я скажу тебе, Марк. Промолвил он, наконец, «Пусть меня повесят, если я знаю, верю ли я странной истории твоего покойного друга или нет. Во всяком случае, я купил пароход. Ты сделал это, ну, скажи, какое же отношение может иметь это к моему делу и к завещанию бедного холля, и на что тебе вдруг понадобился пароход?» Родрик, раздосадованный моей непонятливостью, вынул изо рта сигару и заговорил с необычной для него быстротой. Ты знаешь, что я не терплю никаких разглагольствований, и думал, что все это само собой понятно, но, как видно, ошибся. Он ну, так слушай Сегодня в твое отсутствие я приобрел паровую яхту «Рокет», но прежде чем мы сядем на нее, она будет переименована в яхту «Сельзис». Экипаж ее будет состоять из нашего молчаливого друга капитана Йорка и всего экипажа твоей яхты. Кроме того, в качестве старшего помощника я пригласил брата капитана и в помощь твоему экипажу еще 12 человек матросов. Еще нам нужны будут человек 8 артиллеристов и 3 инженера механика. Всех этих людей я унаследовал от бывшего владельца Ропета, а в качестве кокка Мы возьмем твоего старого кошелота, который хозяйствовал у тебя на сельзисе и не откажется кормить нас в течение тех двух-трех недель, которые нам придется пробыть в море. Теперь нам еще требуются младшие помощники и младший офицер, и так как эти люди будут постоянно находиться с нами, то выбор их следует делать осмотрительно». Я поручаю тебе сделать это. Ты знаешь, что я терпеть не могу видеть посторонних людей и разговаривать с ними. Теперь, Марк, ты знаешь, что я никогда не чувствовал по отношению к кому-либо особенного чувства озлобления, но когда ты читал мне рукопись покойного Холля, я дал себе клятву предать этого негодяя-убийцу, твоего несчастного приятеля и многих других в руки правосудия. И пока я этого не сделаю... Я чувствую, что не буду иметь ни минуты покоя. Ты говорил о нашем правительстве, о пароходных компаниях и рассчитывал на их содействие. Но я знаю, что из этого ничего не выйдет. Какое им в самом деле дело для нас? Тебе же, я знаю, нужны деньги. А у меня они есть. И все мое твое, и все, что я имею в твоем распоряжении. Итак, принимайся за дело». Доведи его до успешного конца, выследи этого негодяя и передай его в руки правосудия, а тогда, не стесняясь, требуй себе надлежащего вознаграждения за свой риск и свою услугу.